Глава 7. Если вы горите желанием узнать, как я провел следующий день вторник, то в ближайшие 4 минуты от скуки начнете зевать так, что у вас скулы сведет. То есть что-то, конечно, происходило, но меня ни о каких важных событиях в известность не ставили. Но сначала о прошлой ночи и о разговоре с Солом Пензером. Сол, безусловно, лучший в своем деле. На мой взгляд, он стоит всех 45 агентов которыми располагали наши коллеги. Но у него есть серьезный недостаток. Уж слишком поздно он возвращается домой. Телефон я обнаружил без малейших усилий в ближайшем ночном баре. Позвонил, но Сол не ответил. Что мне было делать? Не возвращаться же в гостиницу, не Сола нахлебавший. Когда Вульф отправляет меня с каким-то поручением, то резонно рассчитывает, что я его выполню. В этом мы единомышленники. Выждав пять минут, я снова набрал номер Сола, потом повторил попытку десять минут спустя, с прежним успехом. Так продолжалось целую вечность, пока наконец в четверть второго Сол не соизволил снять труп. Он сказал, что ведет слежку по поручению Баскома и должен возобновить ее в девять утра. Я возразил, что вовсе не должен, если не хочет, чтобы нас с Вульфом судили за убийство и вынесли обвинительный приговор, и добавил, что Вульф лично позвонит в 8 утра. Затем я поведал Солу о наших вчерашних приключениях, пожелал спокойной ночи, вернулся в отель, поднялся в номер 902 и, как и следовало ожидать, застал Вульфа в постели. Этот бездельник спал сном младенца в кровати у открытого окна, а сама комната промерзла, как усыпальница. Разделся я при скудном свете, который пробивался из-за полуприкрытой двери в ванну. Когда я сплю... Я сплю. И все же я никогда не поверил бы, что млекопитающее вульфовских габаритов способно выбраться из постели, встать на задние лапы и натянуть на себя уйму одежды, не разбудив меня. Да еще в такой адский холод. Жаль, что мне не довелось подсмотреть, как он это проделал. А сон с меня слетел от щелчка, когда вульф повернул дверную ручку. Я продрал глаза, приподнялся и пробурчал. Куда это вы намылились? Вульф обернулся. «Звонить Солу, а который час на твоих наручных часах уже двадцать минут восьмого? Вы же сказали в восемь. Я должен сначала поесть. Отдыхай, тебе пока делать нечего». Он вышел и закрыл за собой дверь. Я улегся на бок, попытался представить себе, как Вульф втиснется в телефонную будку и уснул, так и не решив, возможно ли это в принципе. Правда, спал я уже в половину не так крепко, как раньше. Едва Вульф вставил ключ в замочную скважину, солнце меня, как рукой, сняло. Я бросил взгляд на часы 8.35. Вульф вошел, запер за собой дверь, снял шляпу и пальто и повесил их в стенной шкаф. Я спросил, поговорил ли он с Солом, и Вульф ответил, что да, мол, и вполне приемлемо. Я поинтересовался, чем закончилось вчерашнее собрание, согласились ли коллеги помочь нам, и получил такой же ответ «да». И приемлемо. Я полюбопытствовал, что нужно теперь делать, и в ответ услышал «Ничего». На мой вопрос, приемлемо ли это, Вульф ответил утвердительно. Разговаривая, он одновременно снимал одежду. Раздевшись, Вульф, не обращая внимания на лютую холодрыгу, натянул пижаму, залез в постель, накрылся одеялом и повернулся ко мне спиной. Настала моя очередь. Время приближалось к девяти утра. Сна не в одном глазу, а под ложечкой уже посасывала от голода. Я скатился с кровати, прошлепал в ванную, умылся, побрился, оделся. Я с трудом застегнул пуговицы на сорочке, потому что дрожал как осиновый лист. Спустился в вестибюль, купил «Таймс» и газет, прошагал в ресторан и заказал апельсиновый сок, оладьи, колбасу, омлет и кофе. Покончив с завтраком, я устроился в вестибюле в кресле и просмотрел газеты. Никаких новых для себя сведений об убийстве Уильяма А. Донахью я в них не обнаружил, если не считать нескольких дюжин абсолютно бесполезных мелочей, вроде заключения врача, проводившего вскрытие, о том, что смерть наступила за 2-5 часов до того, как ему доставили тело. Газет впервые поместила фотографии нас с Вульфом как арестан. Мой снимок был просто загляденье, а его никуда не годился. Еще рядом красовалась физиономия Альберта Хайета, а следом за ней было напечатано фото Донахью, явно сделанное после того, как над трупом потрудились эксперты. Я вышел на улицу подышать и поднял воротник пальто, чтобы хоть чуть-чуть уберечься порывов леденящего ветра. На улице было не теплее, чем в номере 902, но меня согревала мысль, что под залог гулять куда приятнее, чем уныло вышагивать по тюремному двору. В отель я вернулся уже в двенадцатом часу, поднялся на лифте на девятый этаж, отомкнул дверь и вошел в морозильник. Вульф по-прежнему дрыхнул без задних ног и даже не шевельнулся, когда я вошел. Я стоял и таращился на бесформенную гору под одеялом, отнюдь невлюбленным взором. Я так и не придумал, какую бы каверзу подстроить этому гнусному сибариту, как вдруг в дверь номера постучали, нагло и громко. Я открыл дверь и увидел перед собой здоровенного громилу, который попер прямо на меня, явно намереваясь пройти по мне, как по ковру. Что ж, очень кстати. У меня как раз руки чесались. Я резко выставил локоть и, не ожидавший такого подвоха детина, отлетел назад, врезавшись в стену. Я полицейский, пролаял он. Хм, так бы и сказали. В любом случае, я вам не половая тряпка. Что вам нужно? Вы Арчи Гудвин? «Да. Вас вызывают к прокурору. Вместе с Ниро Вульфом. Я должен вас доставить. Правильнее было бы сказать Нахалу, что мы обсудим его предложение и выставить его за дверь. Но на Вульфа я злился еще больше, чем на этого бабуина. Ну зачем, скажите, на милость? Вульфу понадобилось отправлять меня на поиски телефона в самый разгар общения с сыщиками. И уж совсем...» Ребяческая выходка вернуться и улечься спать, даже не сказав мне о результатах разговора с Солом. И я еще предложил этому себе любцу поделить вину пополам. Как я заблуждался. Я посторонился, уступая дорогу закону, и, обернувшись, увидел, что Вульф открыл глаза и свирепо посмотрит на нас. Вот мистер Вульф, кивнул я Верзили. Вставайте и одевайтесь, выпалил тот. «Я должен доставить вас на допрос к прокурору». «Вздор!» По сравнению с ледяным голосом Вульфа, стужа в комнате казалась зноем в Сахаре. «Я рассказал мистеру Хайту и мистеру Груму все, что знал. Если окружной прокурор хочет меня видеть, то я готов его принять примерно через час. А мистеру Груму передайте, что он осел. Не следовало ему меня арестовывать. Теперь ему нечем мне угрожать если он не хочет предъявить мне обвинение в убийстве или аннулировать мое освобождение под залог. Первое будет верхом идиотизма, а второе слишком затруднить. Убирайтесь вон. Нет, постойте, Арчи. Как попал сюда этот человек? Хм, он просто вошел, он постучал, а я открыл дверь. Понимаю. Ты, конечно, истинный друг Горацио. Это у тебя в крови. Вульф перевел взгляд на полицейского. «А вас, сэр, прислали только за мной или также за мистером Гудвином?» «За вами обоими». «Прекрасно. Тогда возьмите с собой мистера Гудвина. Меня вы можете увести только силой, а я довольно тяжел. Вам меня не поднять. Прокурор может позвонить мне позднее, но я не думаю, что приму его». Рангутанг чуть помялся, открыл пасть, захлопнул ее, потом снова открыл и пролаял, чтобы я шел за ним. Я повиновался. Вульф, должно быть, смаковал победу, но он просчитался. Поскольку в общей потехе я не участвовал, я уже предвкушал, как повеселюсь, задирая прокурора. По дороге я еще замыслил, что неплохо бы пригласить Салли Колт отобедать вместе, но, увы, да, прокурор наконец сообразил, что припираться со мной совершенно бесполезно, шел уже третий час. Я заскочил в ближайшую аптеку, позвонил Вульфу, сказал, что он плохо разбирается в животных, поскольку настоящий осел-прокурор, и спросил, нет ли каких распоряжений. Как и следовало ожидать, распоряжений не оказалось. Я набрал номер Салли, спросил, не хочет ли она сходить со мной в кино, и получил ответ, что она была бы счастлива, но страшно занята и не может. Хм, это она-то занята. Замечательно. Что ж... Пусть попробует придумать, как уберечь меня от электрического стула. Я зашел в закусочную, проглотил молоко с сэндвичем, потом вспомнил, что все расходы на нашу поездку в Волбани будут оплачены. Отыскал ресторан, который порекомендовал нам Стэнли Роджерс, заказал и уплел роскошный обед на 6 долларов и потребовал чек. Официант рассказал мне, где найти бильярдный зал. И я отправился по указанному адресу. Позвонил Вульф, доложил о своем местопребывании и сел последить за игрой. Какой-то жучок предложил мне сгонять партию. Я обставил его с подозрительной легкостью, после чего избежал полного банкротства лишь благодаря тому, что отказался поднимать ставки до суммы, которую предложил этот прохвост. Жучок решил, что не стоит тратить силы на такого скрягу и отвалил. Время уже близилось к семи вечера, когда кассир окликнул меня и сказал, что меня зовут к телефону. Я не помчался, сломя голову, а выждал с минут. Пусть толстячок подергается. «Алло, мистер Гудвин?» «Да», — говорит Салли Кол. «Меня мучает совесть, что я вам отказала, но у меня не было иного выхода. Вы, конечно, не захотите поменять кино на ужин. Я не сразу совладал с собой». Только один человек мог сказать ей, где меня искать. Салли не виноват. Отчего же, сдержанно произнес я. Ужиную я каждый день. Когда? Ну, когда сможете, я уже свободна. В гостинице? Нет. Я знаю местечко получше. Всего в двух кварталах от гостиницы. Хеннингер, давайте встретимся там через пятнадцать минут. Договорились? Хеннингер? Да. Хорошо. Я скажу мистеру Вульфу, где нас искать, если что-то случится. Я ему позвоню. Нет, я сама ему передам, он здесь рядом. Когда я пошел одеваться, в моем мозгу царила полная сумяти. Чего только я не чувствовал. Холодную ярость. Да, по отношению к гению можно быть снисходительным, но это уже чересчур. Любопытство. О чем он, черт побери, договорился с Салли? Облегчением. Все-таки Вульф встал с постели и оделся, если только его отношение к женскому полу не изменилось на противоположное. Радость. Как бы то ни было, всегда приятно посидеть с хорошенькой девушкой. Надежду. Возможно, в процессе беседы мне удастся выудить из сали хоть какие-то сведения о дальнейших планах моего работодателя. Надежда не оправдалась. Ужин удался на славу, так что в конце его я даже изменил отношение к сыщице. Но о деле Салли даже ни разу не заикнулась, а я, разумеется, вопросов не задавал. Вульф явно велел ей держать язык за зубами. Документальных подтверждений его вероломства у меня нет, но к десерту и кофе мы с Салли уже достаточно подружились, а когда девица начинает улыбаться мне определенным образом но при этом старательно уклоняется от разговора на самую близкую для себя тему, дураку ясно, что кто-то совратил ее и сбил с пути истинного. Мы уже допивали кофе, когда подошел официант и сказал, что меня зовут к телефону. Я последовал за ним. Алло? Ачи? Да. Мисс Колд с тобой? Приходи сюда и приведи ее. Ладно. Я вернулся к столу, поведал Салли, что нас ждут, Попросил счет, расплатился, и мы вышли на улицу. Тротуар местами обледенел, и Салли взяла меня под руку. Я прежде не думал, что сыщицы могут ходить под руку, но, слава богу, за локоть не держала. Поднявшись на лифте, я подождал в коридоре, пока Салли сходит в свой номер, чтобы оставить вещи. Мне было приказано привести ее, и я был полон желания выполнить единственное за весь день поручение с должной ответственностью. Дождавшись Салли, я сопроводил ее до номера 902, отомкнул дверь своим ключом и мы вошли. Комната была битком забита людьми. Ого! Жизнерадостно проблеял я, не желая показывать, насколько я огорожен. Опять перуем? Вульф восседал в кресле возле дальней стены. Письменный стол, заваленный бумагами, передвинули и теперь он стоял рядом с креслом Вульфа. По другую сторону стола сидела Дол Боннер. Она ехидно улыбалась. «Если вы считаете, что я несправедлив к Долл, и что она вовсе не ехидничала, а просто не выглядела несчастной, то вы абсолютно правы». Вульф кивнул мне. «Можешь не закрывать дверь, Арчи. Мистер Грум и мистер Хайет должны подойти с минуты на минуту.